Глава 32. Эпиграф. «Стрелок на той поляне, кто поздно так бежит». Алексей Константинович Толстой. Если Витюня лукавил, уже только по привычке требуя возвращения в нормальный мир, то Юрик лукавил и подавно. Он-то собирался вернуться всерьёз и куда лучше тупого штангиста понимал, насколько это непросто. Во-первых, гипотеза насчёт того, что раз так отпустят гостей из запретного мира, чуть только в них отпадёт надобность, с самого начала годилась только для умственно ослабленных. И то доженить бы. Раскатал губу, закатая обратно, чтобы не шлёпало на ветру. есть он пень, вош не отпустит. Не кретин. Использует на всю катушку. А потом либо прикажет ненароком пристрелить на охоте, либо если он уж очень рачительный хозяин оставит при себе на всякий случай. Во-вторых, и вследствие этого, единственный шанс вернуться в цивилизованный мир удрать под карауль в случай. В том, что случай представится не слишком скоро, Юрик не сомневался. Следовательно, оставалось одно быть мудрым змеем, терпеливо ждать и не щёлкать клювом, когда придёт время. Сейчас он подозревал, что такое время пришло. Ну, то есть не совсем ещё пришло, но уж явно на подходе, наверняка. И вообще, если латошник, хотя бы и бывший, не понимает таких вещей и не видит мига, когда мимо него, сонно усмехаясь, плывёт удача, то быть ему не латошником, а предпринимателем в перспективе, и даже не советником туземного вождя, а инженером на организирующем заводе, больше ни на что не годен. Информация — Вот что сейчас было важнее всего, и Юрик, до поры разумно избегавший надоедать супруги расспросами о каналах проникновения из мира в мир, теперь при каждом удобном случае переводил разговор на двери и в том преуспел. По-видимому, доверие жены Туземки было безграничным, во всяком случае она охотно пускалась в объяснение и сердилась разве что на непонятливость мужа. «Ну как ты не понимаешь?» — пыталась растолковать она и в помощь словам пыталась показать на пальцах сложные картины. Двери же связаны между собой. Вот так, как будто они соединены ниточками, видишь? Они неразлучные сестры, и каждая отзывается на движение другой. Когда кудесник открывает дверь в один из доступных ему миров, он одновременно тревожит и другие двери. Одни сильнее, другие совсем слабо. Другой какой-нибудь чародей, стоя у своей двери, может почувствовать, что где-то открылась дверь. Конечно, если он сильный чародей, а не неумеха. Ну вот, понял? Кроме того, одна и та же дверь открывается в разные миры с разным усилием. Куда-то можно попасть легко, а бывает и так, что у слабого мага не хватает сил, чтобы открыть и уж тем более удерживать дверь в какой-нибудь неудобный мир. Тогда некоторые из них загодя вдыхают конопляный дым, другие едят сушеные мухоморы, Иногда помогает. Конечно, опыт и осторожность — главное. Сильный, но неопытный чародей может сгоряча рвануть дверь так, что одновременно распахнёт Настеж и несколько других дверей, иногда сам этого не заметив. «А твой дед заметил?» — вставил Юрик слово. Юми вздохнула. «Если бы он не заметил и не почувствовал, как кто-то посторонний вошёл в наш мир, мы бы с тобой никогда не встретились, муж мой». «А если бы на вас тогда не напали крысохвостые?» С ядом начал Юрик. Ну, одумавшись, махнул рукой. «Ладно уж, за мнём. Слушай, а что ты чувствуешь, когда открываешь дверь?» «Тяжесть. Что чувствует человек, когда поднимает над головой камень или бревно?» Юми пожала плечами. С дверью то же самое. Только тяжесть бывает разная. «У нас когда-то легче всего было открыть дверь в мир солнца. Труднее всего в мир выхухоли. А в мир рыси?» любопытствовал Юрик, ведь твой дед просил тогда помощи у этого, у Шанги. «В мир рыси не очень тяжело», — неохотно призналась Юми. «Понимаешь, дедушка устал и очень спешил». «Поспешишь, людей порешишь», — пробормотал Юрик. «Что? Ничего я так. А как ты заставляешь дверь открыться именно в нужный мир, а не в какой-нибудь другой?» Этого Юми объяснить не сумела, и пальцы не помогли. Точно так же не поддавалось объяснению словами, как чародей вообще чует присутствие двери, там, где любой другой не видит ничего необыкновенного. Объяснить нельзя, дверь просто чувствует, и всё. Как описать словами густую синь вечернего неба тому, кто слеп от рождения? И надо ли? Мало кто из людей умеет ощутить кожей присутствие двери, и ещё меньше тех, оберегаемых от всякой напасти счастливцев, из кого годы учения могут сделать сильного кудесника, опору и защиту племени перед сильнейшим врагом. Муж не чувствует двери, это видно сразу. Он великий воин и мудрый советник-вождя, но не чародей. И всё-таки Юми расстроилась. Впрочем, она сумела объяснить мужу многое другое, и муж не гневался. Причину очевидного поражения Ростака он понял с полуслова. Одно союзное войско напоролось на другое, сильнейшее, Сговор магов решил дело, иначе откуда бы волки взяли столько воинов. Дурь какая! Только и пробормотал Юрик, скребя затылок, полный атас. «Слышь, это что же выходит? Вас вообще нельзя завоевать, так что ли?» Полоскалицы недавно попытались. Юми уклонилась от прямого ответа. «А всякие там южане! Ты же говорила, что там целые эти империи!» Значение последнего слова — Юрик тщился объяснить супруге минут пять, остро ощущая ущербность местного лексикона, помогал себе жестикуляцией, чертил прутиком в зале и даже пытался сложить из еловых шишек иерархическую пирамиду. Неужто ни разу не сунулись? Кажется, Юми поняла. 12 поколений назад вождь полуденных народов, считавший себя величайшим из воителей, победил степные племена, истребив непокорных как степной пожар истребляет траву, и привёл к границам наших гор и лесов неисчислимые полчища воинов, — заговорила она нараспев, как бы начиная очередное старинное сказание, и усмехнулась. Узнав, что ему придётся иметь дело с ариями, он без боя повернул обратно, как поворачивали все его предшественники, познавшие на себе силу договора. «С кем, с кем дело иметь?» Юрик как сидел, так и подпрыгнул, Вроде мины лягушки. Челюсть отпала, кожа на лбу смялась гармошкой, уши зашевелились. «Саариями! Так называют нас полуденные племена. Что с тобой, любимый?» «Ничего», — сказал Юрик по-русски и гулко икнул. «Во блин!» Больше он к этой теме не возвращался. Да и не очень-то актуальна она была, по правде говоря. Разве что рассказать прикол штангисту — так ему, небось, ещё придётся объяснять разницу между ариями и истинными арийцами с нордическим характером. И вообще ни в коня корм. Четыре дня они прожили в лесу, не удаляясь далеко от заливного луга. То ли под действием часто сменяемых повязок с лечебной кашицей, то ли по своей собственной склонности рука Юрика раздумала чернеть, сбросила опухоль и понемногу подживала. Пищи, как ни странно, хватало, и не только черники, на которую к концу второго дня уже не хотелось смотреть. Юмми смастерила селки и не осталась без добычи. На вторую ночь рискнули запалить в самой гуще чищобы неяркий костерок и испечь в залит тетерева, обмазанного глиной. Днём огня не разводили, и, опухая от гнуса, предпочитали не слоняться без нужды по лесу, А если уж приходилось это делать, старались красться неслышно и каждый раз другим путём, чтобы не набить тропинок. За водой к реке Юми пробиралась в сумерках и только ползком, стараясь остаться незамеченной и в то же время не расплескать ни капли из берестяного туэска. В преимуществах брака с туземкой Юрик теперь убеждался на практике. С темнотой Юми в несколько мгновений добывала огонь, быстро вращая, лучком ровную сухую палочку в отверстие другой побольше. И Юрик шепотом ругался, обмазывая речной глиной задавленную силком птицу, сам себе напоминая сумасшедшего скульптора, вздумавшего изваять какой-то несуразный бурдюк. А впрочем, когда дичь испечется и отобьешь глину, м -м, слюнки текли заранее. Этой ночью, выплевывая в костер крупные кости истекающего соком рябчика, а мелкие размалывая не знающими кариеса зубами в костную муку, Юрик занимался тем же, чем весь минувший день. Обмозговывал своё положение и, вопреки мнению туземки жены, находил его хотя и неприятным, однако же не безвыходным. Итак, «Дикий мир» — один из трёх известных аборигеном миров, где обезьяна почему-то не пожелала произвести на свет человека нормального, за что мартышке особая мерси. Ещё неизвестно, как сложились бы отношения с людьми хоть сколько-нибудь испорченными цивилизацией. Неприятность. Это дикий мир крайний, из-за чего он имеет в соседях не семь, а только пять миров. Далее. С одним из этих пяти миров всё ясно. Оттуда пришлось удрать, там ждут беглецов с особым нетерпением. Второй мир. Мир рыси, как его называла жена — Тоже отпал еще позавчера. Караул там был выставлен не меньше и столь же бдительный. Значит, не пройти и там. Что остается? Как назло, мертвый мир, пустой мир и самое большое разочарование — родной запретный мир». Мёртвым миром Юрик пренебрёг. Пустой мир, неохотно показанный женой сквозь дверь, являл собой песчаную пустыню с барханами и столовыми горами на горизонте. Был, по-видимому, начисто лишён всякой жизни, а равной кислорода. Что же до запретного мира? То Юмми двое суток наотрез отказывалось даже помыслить о том, чтобы приоткрыть туда дверь. Наконец, вчера сдалась. И продемонстрировала Свинцовое море, с одиноко плавающей льдиной и сидящим на льдине белым медведем. И ничего вокруг, ни берега, ни парохода. Сволочная дверь выводила отсюда домой, но выводила в Арктику. Юми нервничала. Ей казалось, что чьи-то внимательные глаза следят за ними из темноты. А Юрик мыслил. Если бы дверь вывела в дикий мир в том же самом месте у берегового откоса порожистой реки, Тогда да, шанс спастись просматривался бы явственно. Миры похожи. Проделать за сутки путь до другой известной двери. И привет, добыча улизнула. Не беда, что двери в долинах племени земли и союзников давно уже непригодны к употреблению. Кто туда вообще стремится? Жена туземка, да, ну и пусть её. Зато велика вероятность – что и в запретном мире за другой дверью окажется Урал, а не океан, Сахара или, допустим, жерло Этны, если уговорить ту земку ещё раз открыть дверь и неожиданно в неё кинуться. Эту мысль, как крайнюю, Юрик оставил в резерве. Чего уж там можно попытаться сманить с собой девчонку, раз уж она всё равно нарушила местное табу. Маловероятно, что она отпустит мужа в его родной мир». Девчонка влюбилась до безумия, будто и не жена ещё. Приросла, как моллюск. Жаль, но незачем об этом думать. Предложение поискать иную дверь ощупью Юми отвергла с грустной усмешкой. Юрик понимал и сам. Можно без толку блуждать в поисках целые месяцы. Выходит, идти туда не знаю куда. Дверь не кричит на всю округу о своём присутствии. Шанс найти её раньше, чем оказаться съеденным, один к 100 Мамонты ещё полбеды, но вдруг тут в самом деле махайроды водятся. И встретиться во время странствий с палеолитическими жителями что-то не шибко хочется. Ладно, оставим и этот вариант в запасе. Что ещё можно придумать? В принципе, можно попытаться прожить здесь недели две 3 в общем, сколько надо, пока на той стороне не решат, что беглецы рискнули уйти или погибли, и не снимут с двери усиленный караул вероятно, предварительно сунув нос в этот мир и убедившись, что беглецы не маячат поблизости. Стоило бы найти поотдаль какую-нибудь берлогу и отсидеться, а перед дверью оставить фиктивные следы последнего боя с местными волосатыми ребятами. Вариант? Вариант. Правда, связанный с риском встретить волосатых громил задолго до истечения необходимого срока. Дожевывая рябчика, Юрик попытался вспомнить... Всё, что когда-либо читал о троглотитах, и очень скоро обнаружил, что багаж его знаний состоит большей частью из картинки, изображающей архетичного детятю из пещеры Тешик-Таш в реконструкции Герасимова. Памяти о ручных рубилах в музейной витрине и одной фразы, исчитанной в младшем школьном возрасте потрёпанной книжке треснули кости «Гзам мёртвым упал на землю». «Угу, упал». Вроде бы там ещё искали огонь, нао. Хм, ну да, этокий пещерный добрый молодец со сподвижниками, ням-нямом и гав-гавом, кажется. И даже нашли. Что-то ещё ценное было в той книжке. Юрик долго морщил лоб и, наконец, вспомнил. Охотничьи отряды, ну да, точно. Троглодеты выедали всю дичь вокруг пещеры и поневоле занимались многодневным пешим туризмом. Вероятно, именно такая тургруппа волосатиков из племени Угого прошла здесь и остановилась, чтобы закусить подвернувшимся под руку недругом из племени Быгыгу. А то и соплеменником, который чем-то не угодил или попросту погиб, пытаясь забодать бизона над бровными дугами. А между прочим, дичь-то в лесу не очень пуганная, стало быть, волосатые все еды появляются в нём от случая к случаю, и ожидание сравнительно безопасно. Похоже, что так. Придя к такому умозаключению, Юрик повеселел и подмигнул, расширивший от чего-то глаза жене. «Проживём!» А в следующее мгновение, чудом среагировав на шорох листвы, уже уворачивался от дубины, сокрушающей мелкие ветки на пути к голове. Завизжал Юми. Недооценка драглодидов чревата трансформацией в бифштекс. Эту истину Юрик сформулировал немного позднее — и тогда же содрогнулся, представив себе, как косматый дядя копался бы немытой лапой в его разваленном надвое черепи, выскребая извилину за извилиной, в которых так много всего, чавкая и причмокивая. В момент же нападения думать о несиюминутном было некогда. Тяжёлый нападём Витюня, быть может, и раскачивался бы некоторое время, из-за чего непременно огреб бы дубиной по бестолковке и тем закончил знакомство с диким миром, несмотря на бронированный треух. Но то тангист куда ему по части проворства Долотошника? Ужом ускользнув от варварского оружия, Юрик ноугад отвесил ногой, отбил ступню не иначе от чьи то гениталии. Некое широкое приземистое тело опрокинулось в кусты, оглашая лес страшнейшим воем. Здоровой рукой подхватил с кучи хвороста топорик, и тут на него кинулись. Первого сутулого громилу, схожего с силуэтом светюней, Юрик, матерясь и подпрыгивая, сшиб под ножкой в костёр, отчего вой удвоился и в воздухе запахло палёной шерстью, и временно вывел из строя. Но остальные оказались не столь просты. Хоть и были они вооружены всего-навсего дубинами, копьями без наконечников и заострёнными камнями, но наседали рьяно, подбадривая друг друга какими-то хрюкающими звуками и явно считали подвернувшуюся сладкую парочку подарком своей неандертальской судьбы. Впрочем, напавшие вполне могли быть и пятикантропами. Сейчас Юрику было не до антропологических тонкостей. Треск кустов, рык, вой, костяной наконечник, скользнув в притирку к телу с змеиным шипением, вспорол комбинезон. Плясали, метались по листве уродливые тени, верещал попоросячий реликтовый гуманоид, наступивший босой ногой на уголье из разворошенного костра. Отмахиваясь топориком, Юрик видел боковым зрением, как на Юмми насел какой-то недоразвитый кинг-конг, подмял под себя и силится вырвать нож, а Юми, извернув руку, кромсает его запястье. «Вот чёрт, придётся защищать ещё и её!» «К двери!» — хрипло выкрикнул он в неожиданном прыжке, опуская оружие на загревок прямоходящего примата. Тот дёрнулся и замер. Снеженской силой Юми откинула мёртвое тело. Вскочив, она была готова принять бой спина к спине с мужем, заслонить его собой отпущенного в упор копья, тяжёлого, неошкуренного дрына с обожжённым на костре остриём. Совсем свихнулась. Кто ж тогда дверь-то откроет? «К двери, дура, да заорал Юрик по-русски, и на этот раз Юми поняла. Уж лучше арктическая льдина. Совместный рывок вышел что надо. Пытавшаяся преградить дорогу косматое чучело, получив обушком ушком промеж глаз, удивлённо ухнула и повалилась в подлесок. Столбы сосен, шатры елей, кусты можжевельника. Ветки хлестали по лицу. Позади топали, гугукали, хрустели сучьями зацепился за что-то и с треском порвался рукав. Один раз Юрик споткнулся, нечто большое и рыхлое, вероятно, о муравейник, совершил кувырок через голову, прибольно ушиб раненную руку и потерял топорик. Искать было некогда. Только чудо, да ещё с трудом пробивающиеся сквозь листву свет ущербной луны, не допустили, чтобы он с разгона впечатался в сосновый ствол или влетел в непролазный берёзовый подрост и там завяз. Судя по наваливающемуся сзади топоту и иным явственным звукам погони, в числе которых Юрику мерещилось клацанье челюстей. Местные ням-нямы и гав-гавы куда увереннее ориентировались в ночном лесу, нежели он, да по правде сказать, Юми. Задыхаясь, выскочили на луг, когда Юрик уже не сомневался в том, что взяли неверное направление. «И здесь дела пошли лучше» свистело под ногами вспарываемая расистая трава, а преследователи за спиной, кажется, начинали отставать, и вслед беглецам не летело ни камней, ни заострённого дриколья. По-видимому, палеолитические жители, уверенные, что беглецы всё равно никуда от них не денутся, предпочитали спринту «Стаерский бег». Что они знают о двери, козлы безоаровые? Всё равно мало отрыв. Река переплыть на остров, пересидеть. Да ведь девчонка не умеет плавать, как почти все её соплеменники, а бросить её нельзя. Обрывки мысли суматошно проносились в голове, в то время как ноги работали на пределе. Теперь Юрик понимал, как бегуны рвут связки. Ни к селу, ни к городу вспомнилась читанная когда-то история о том, как казаки Куропаткина, с гиканьем гнали верхами вспуганного из секрета японца и столь долго не могли настичь косоглазого супостата, что, настигнув-таки и подивившись на немеренную прыть, раздумали рубить бедолагу. Нет, эти не раздумают. И вся надежда только на то, что задыхающаяся от сумасшедшего бега Юмми сумеет найти и открыть дверь в те несколько секунд, что точно так же отделяют беглецов от преследователей, как отделяют они жизнь от смерти. Или-или.